«А то сидят, скучают, тоже мне, молодежь!» Анна Ивановна поправила волосы. Как, ребят!» Колумб спит, как убитый. Вене стонет, ворочается, вздыхает на грани истерики. Бригадир легонько перебирал струны. «И чего его так не жалует Машка? В Толышинске идет Фантомас, третья серия». «Съездили бы, встряхнулись», — сказала Анна Ивановна. «Как Зиночка, соскучилась по кино». — Сказки все это, — сурово ответила девушка, — для детей. Анна Ивановна засмеялась. — Ну и пусть сказка, зато смешно. И, знаете, довольно остроумно. Я посмотрела с удовольствием. Как бригадир. — Съездим. — Послезавтра. Клинычеву надо как раз. Может, выпишут. Азаров тихо наигрывал какой-то мотив. — Анна Ивановна, вы где-нибудь в Москве побывали? — Конечно, побывала. — Кравченко засмеялась. В приемных разных у начальников представление, да и только, у одного просидела целых четыре часа, а в заключение его секретарша сердитым тоном говорит, а Виктора Петровича сегодня не будет. И я, как девчонка, которой сделали выговор, пошла себя в сей. На театры времени не хватило. Зина, подсоков языком, вздохнула. — Говорят, Высоцкий в каком-то театре играет. Степан взглянул на Гридневу. — На таганке, — сказала Оля. — А что? — Так просто. Хорошие песни сочиняет. Азаров отложил гитару и поднялся. Дровишку мало. Погодите, Степан Иванович, я с вами, — вскочила Зина. Они растворились в сумраке леса. — Анна Ивановна, я хотела у вас спросить, — начала рок-коля. «Спрашивайте. Правда, что королевские кобры плюются ядом на 20 метров?» «Плюются, но всего метра на два-три. Они нападают на человека?» «Нет. Кто вам это сказал?» «Все змеи, Оля, стараются уйти от человека. Королевская кобра может напасть на животное или на человека только в брачный период, если ее потревожить. Они в это время...» раздражительный. А вы много поймали королевских кобр? Анна Ивановна всплеснула руками. Поймать королевскую кобру? Да я ее видела один только раз и то мертвую на Борнео. Небольшой экземпляр. Крестьяне ее убили. А правда, что бушмейстеры рождают по 300 детенышей семь раз в год? Спросила Оля уже более осторожно. Анна Ивановна расхохоталась. — Понимаю, в чем дело. — А про летчика-испытателя, упавшего в обморок, чижак рассказывал? — Рассказывал. — О термитах, съевших самолет, тоже? — Нет. — Подождите, еще расскажет. Оля сконфуженно улыбнулась. Анна Ивановна вытерла слезы, выступившие от смеха. — Нет, вы не подумайте, что Вени все выдумывает. Сказать откровенно в его рассказах всегда имеется доля правды. Бушмейстера действительно рожают живых детенышей, десятка три, и всего два раза в год. Не видели эту змею хотя бы на снимке? Удивительно красивое животное. А насчет летчика зерно истины тоже есть. Кажется, в комсомолке писали, как один летчик-испытатель, посмотрев на работу герпетологов, признался, что он бы не выдержал. Да что далеко ходить, мой муж до сих пор не может спокойно говорить о моей работе. А мы с ним, Оленька, прожили двадцать лет. Как-то я привезла из заграничной командировки горного питона, небольшого метра полтора, грациозное создание, такие крупные желтые узоры, красавец. Прихожу домой с работы, Генк сынишка, тогда ему и четырех не было, надрывается от крика. В клетке сидит, которую соорудил муж, а бедный питон забился под диван и не вылезает. «И что вы думаете?» Мне были поставлены условия — или змеи, или семья. Правда, и змеи остались, и семья. Только дома больше зверей не держу, разве что кошку. Анна Ивановна немного помолчала и вдруг неожиданно, без всякого перехода, закончила. «Коллектив у нас хороший, только профорганизация не работает, да и совещаний не проводим». Она улыбнулась. Воротились Степан с Зиной с большими охапками сушняка. Василий, стараясь, чтобы его не заметили, украдкой прошел вагончик.